Глава восьмая Около четырех утра комбата разбудил ординарец Пробнев. «Что случилось?» — спросил Гротов, как только старший краснофлотец появился в его подземном командирском отсеке. Спать капитан привык уже при аварийном освещении, и чем ближе придвигался фронт, тем сны его становились все более напряженными и чуткими, В сознании возрождались события, происходившие на румынском плацдарме. «Краснофлотец Родин вернулся». «Откуда вернулся? Кто?» — сонно спросил капитан, не сразу понимая, о ком идет речь. «Из разведки вернулся, товарищ капитан. Краснофлотец наш Родин из Залиманной деревни, из Беляров. Вы просили разбудить, как только он вернется». «Ах, разведчик наш Родин, черт, так бы и говорил!» Этот краснофлотец служил во взводе охраны батареи младшего лейтенанта Кириллова, с бойцами которой Гродов встречался нечасто, а поближе познакомился с Родиным уже после того, как Лукаш зачислил его в отделение разведки. Главным достоинством этого паренька комиссар от разведки, как теперь шутя называли Лукаша, Считал то, что по внешним данным своим он вполне мог сойти за 16-17-летнего парнишку, то есть до призывного возраста. Особенно это стало бросаться в глаза после того, как его облачили в заранее припасенные одежды сельского пастуха. К тому же он был из местных, поскольку родился в деревне неподалеку от Березовки, а в белярах у него жил знакомый парнишка из каких-то дальних родственников. «Давай их обоих сюда», — проговорил Гродов, поспешно приводя себя в порядок. «Где они сейчас?» «На огневых позициях, с политруком и со старшиной Юрашем». «И как там чувствует себя наш геройский юнга Юраш-младший?» «Снабдить своих разведчиков какими-то подходящими документами Лукаш не мог». Зато вместе с комбатом они снабдили их более или менее приемлемой легендой. При задержании ребята должны были стоять на том, что они шли на Николаев с последним одесским обозом. Однако недалеко от Южного Буга в предвечернюю пору попали под сильную бомбежку, потеряли своих близких и теперь, останавливаясь по дороге в разных селах, пробираются в Крижановку, где живет тетка Женьки Юраша. Вся гениальность этой версии заключалась в том, что во фронтовых условиях никакой проверки она не подлежала, но в этом же была и ее слабость, поскольку слишком уж неубедительной выглядела. «Юнги нет, товарищ комбат, родин один пришел». «Что значит нет?» – спросил Гродов. «Не вернулся, потому что...» «Да, понятно, что не вернулся, но почему не вернулся?» Уже не на шутку встревожился Гродов. «Что произошло? Он убит, схвачен вражеским патрулем?» «Этого Родин не знает. Скорее всего, его действительно схватили румыны. Но лучше расспросить самого Родина, который с минутой на минуту будет здесь». Перед комбатом Краснофлотец предстал уже немного отмытый и в морской форменке, Однако в данном случае... Капитан счел подобные приготовления непростительной потерей времени. «Прямо ответь нам всем, известно тебе, что произошло с юнгой Юрашем или неизвестно?» Как можно суровее спросил его Гродов. «Не знаю, очевидно, он попал...» «Предположение потом», — с той же жесткостью прервал его комбат. «Ты, лично ты, стал свидетелем того, что его схватил румынский патруль, что он был застрелен при выходе из села или подорвался на мини?» «Нет, лично я ничего такого не видел». Комбат переглянулся со старшиной Юрашем, который как-то в раз осунулся и даже постарел, затем с комиссаром от разведки. В его взгляде ясно прочитывалось «Раз мертвым Родин его не видел, значит, надежда все еще остается». «А теперь коротко, но конкретно и по порядку. Как все происходило? Что вам во время разведки удалось увидеть и выяснить? Когда и где ты в последний раз видел Юнгу?» «Лиман мы прошли удачно. Потом по Камышовому берегу речушки вышли на равнину неподалеку от села. Подойти к нему незамеченными было невозможно». Вокруг полно румынских и немецких солдат. Словом, в ту ночь, к сожалению, очень светлую, мы трижды в разных местах пытались проникнуть в биляры, но всякий раз натыкались на румынские посты. Оказалось, что ночью село было оцеплено, к тому же его все время объезжали конные и мотоциклетные патрули. Стоп, это может свидетельствовать только о том, — прервал его рассказ комбат, — что в селе находится какой-то штаб от полка и выше. «Может, даже два штаба», — согласился с ним Родин. «Слишком уж много в селе офицеров, особенно в той части, которая выходит к морю. А еще там скопилось несколько тыловых обозов. Из этого следует, — подытожил Гродов, — что ни один наш снаряд не пропадет. Что было дальше?» Утром оцепление было снято, и мы по ложбине пробрались к огороду моего знакомого Василия Курсака. Как я уже говорил вам перед выходом на задание, он инвалид без руки, поэтому никаких подозрений у оккупантов не вызывает. К тому же нам повезло, в его мазанке румын не оказалось, да и принял он нас терпимо. Вместе с ним мы даже немного прошлись по селу. «Поскольку мы переходили от дома к дому, в своей утренней суете румынские обозники особого внимания на нас не обращали. Кстати, мой знакомый немного владеет молдавским. У них там соседи молдаване, что тоже помогало нам». «А потом, — предположил комбат, — вы с Женькой решили разделиться, чтобы осмотреть все уголки и окрестности села». «Так оно и произошло». Женька встретил каких-то двоих ребят своего возраста, разговорился и пошел с ними в сторону моря. Ну а я со своим знакомым под видом его родственника обошел две улицы со стороны Сычавки. — И больше ты Юнгу не видел? — спросил доселе молчавший Мичман Юраш. Родин успел пересказать Мичману подробности рейда в тылу врага, но сейчас тот внимательно прислушивался к каждому его слову. Нет, встретил еще раз недалеко от местной школы. Поскольку с ним было уже трое местных ребят и все с удочками, никаких подозрений мы не вызывали. Такая себе в ватага местных ребят-рыбаков, да и только. Разве что румынские часовые пугали нас винтовками на подходах к школе, к фельдшерскому пункту и к зданию бывшей колхозной конторы, в которой находится местная сельская власть. «Там уже есть румынская власть», — с удивлением уточнил Лукаш. «Говорят, появились староста и двое жандармов. Правда, мы их не видели». «С властью мы потом разберемся», — сказал капитан, мельком взглянув на наручные часы. «Что происходило дальше?» Но встретились мы с Юнгой, быстро рассказали друг другу о том, что видели, обменялись теми сведениями, которые удалось собрать, и снова разошлись договорившись к вечеру встретиться у курсака. «Что обменялись, это правильно», — похвалил политрук, давая понять собравшимся. «Именно так вести себя он учил их во время инструктажа. Видишь, как это сработало в данной ситуации? Хоть один довернулся, и теперь...» Он хотел еще как-то поучительно развить эту свою мысль, но, взглянув на мрачно уставившегося в пол мичмана, запнулся на полусловие. «Итак, вы договорились вечером встретиться», — вернул комбат парня к рассказу о рейде. «А был какой-то уговор на тот случай, если встреча не состоится? Где и сколько ждать? Как и когда уходить через линию фронта через Аджалык?» «Условлено было». Если до рассвета не встретимся, в следующую ночь каждый возвращается к своим в одиночку, кто как сумеет. Капитан что-то промурлыкал себе под нос и взглянул на Мичмана. Однако тот продолжал смотреть куда-то в сторону, и Гродов чувствовал это, едва сдерживал слезы. «И как все сложилось у вас дальше?» — спросил комбат. «Ночевать в доме было опасно» поскольку накануне вечером жандармы обошли почти все дома, выясняя, нет ли чужих. Поэтому спать пришлось в бурьянах в конце огорода. Днем я попросил Василия разузнать, что слышно в селе, может, кого-то задержали, а главное расспросить тех ребят, которые были с Юнгой. Но ребята сказали, что Женька пошел в сторону Лимана сам, они же не решились идти с ним, поскольку там была колонна немцев которые, как им сказали взрослые, стреляют по каждому подозрительному, кто к ним приблизится. Больше они его не видели. Мы с Василием Курсаком тоже не виделись. Я ползком по бурьянам пробрался к ближайшей балке, залез под заросли терновника, вон весь исцарапался, и сидел там в небольшой выемке. Причем уполз вовремя. В селе как раз начиналась облава. Но ты слышал какую-либо стрельбу со стороны лимана? И стрельба была слышна, и снаряды нашей полковой артиллерии рвались. Но что толку? Поди разберись, кто и по какому поводу полит. К вечеру я пробрался к той речушке, по берегу которой мы подошли к селу, а ночью, где вплавь, а где вброд, прошел через аджалык. Уже на этом берегу лимана наткнулся на бойцов погранполка, которые сначала чуть не подстрелили меня, приняв за румынского лазутчика, а затем, когда я объяснил, что в разведку был послан комбатом Гродовым, позволили умыться, поделились консервами и на мотоцикле подбросили к батарее.